Секрет пятнадцатый. Найдите единомышленников. Сидеть на диете одной и вести здоровый образ жизни очень сложно. Особенно, когда окружающие тебя не поддерживают. Ты начинаешь говорить о диете, а о твоих друзей это раздражает. Ты хочешь вечером попить кефирчика, а они заказывают пиццу с пивом. В общем, выход один – Найти команду единомышленников, которые часами могут обсуждать с тобой новые низкокалорийные рецепты, бегать по дорожкам и ходить на фитнес. Если есть подруга, которая разделяет ваши убеждения, замечательно, вам будет о чем поговорить. Вы сможете контролировать друг друга, если вдруг захочется съесть лишнее и спортом вдвоем заниматься веселее. Если подходящей подруги нет, поищите единомышленниц в интернете. Там море сайтов соответствующей тематике. Ведите дневник похудения. Следите за результатами, которых достигли другие девушки. Рассказывайте о своих достижениях. Когда возникнут проблемы, вам всегда помогут более опытные подруги или диетологи, которые отвечают на вопросы на сайтах. Я вас умоляю. Не заставляйте садиться на диету вместе с вами мужа или друга. Предложить можно, но только один раз. Если получите отказ, не настаивайте. Кроме испорченных отношений в семье и потери любви, вы ничего не добьетесь. Мой совет замужним дамам. Несмотря на вашу диету, вам придется продолжать покупать для любимого его привычные продукты и готовить далеко не диетическую еду. Не надо ему гордо сообщать вечером, извини, я еду не купила, потому что на диете. Вы на диете, а он нет. Самой есть нельзя, а ему готовьте. Для вас это будет своеобразным испытанием на прочность. Это сложно, но иначе в результате диеты вместе с лишними килограммами вы можете лишиться и мужа. И напоследок еще рекомендации. Если вместе с лишним весом появились проблемы со здоровьем, лучше не доверять советам непрофессионалов, а проконсультироваться с врачами-диетологами. 5 марта 2010 года. Минус 8 килограммов. Сегодня ровно месяц, как я сижу на своей диете. Взвешиваюсь каждое утро, иногда в сутки теряю по 200-300 граммов. За месяц похудела на 8 килограммов. Я уже привыкла к новому распорядку дня, и правильное питание потихоньку стало моим образом жизни. Я отказалась от алкоголя, жареной картошки, чипсов, бутербродов и стала чувствовать себя намного легче. Когда на тебе начинают висеть любимые брюки, бросать диету не хочется. К лету планирую поменять гардероб, чтобы вещи были не 52-54 размеров, а сорок восьмого. Так будет. Моя диета на неделю. Основные принципы питания я изложила раньше. Сейчас подробно опишу свою диету на неделю. Дни и блюда можно менять местами. Ничего страшного от этого не случится. Итак, приступим. Как обычно, начнем с понедельника. Питание трехразовое. «После шести часов вечера не едим, так как биологические часы в нашем организме устроены так, что все съеденное на ночь откладывается потом на теле в виде жира. Тяжело будет только в первые дни, потом желудок сократится, и вы привыкнете к новому режиму питания. Поехали! У нас все получится. Главное не обманывать себя». Если съедите что-то вредное тайком от всех и на радость себе, помните, во-первых, вы обманываете саму себя, а во-вторых, продолжаете уродовать свое прекрасное тело лишними килограммами. А тело у вас точно прекрасное, но пока под слоем жира этого, к сожалению, не видно. Знаете, что нет ничего постыдного, если вечером при встрече с друзьями в кафе вы возьмете только чай без сахара кофе или апельсиновый фреш, объяснив всем, что вы на диете, или соврав, что не голодны. Пусть ваши друзья пьют пиво и едят жареное мясо, зато через три месяца они вас не узнают и сами будут просить открыть секрет вашей диеты. А уж вы подумаете, рассказывать им или нет. Если вы боитесь не удержаться в компании что-нибудь съесть – тогда первый месяц лучше сидите дома и приучайте свой желудок к меньшим объемам пищи без посторонних соблазнов. Ниже приведены рецепты простых блюд. О специальном низкокалорийном питании я поведаю во второй книге. Не забывайте каждый день пить по 10 стаканов воды для вывода из почек кетоновых тел продуктов распада жиров. Если вы не можете жить без сахара, можно использовать его заменитель. До 6 таблеток в день. Понедельник. Завтрак. Овсянка на воде без соли, сахара и масла. Кофе без сахара. Можно в него добавить немного процентного молока. Обед. Рыба, приготовленная на пару, либо вареная, без соли, можно спрыснуть лимоном. Вареная стручковая фасоль без соли. Куриный бульон с зеленью без соли. Я добавляла немного черного молотого перца для вкуса. Маленький кусочек черного хлеба. Ужин. Половинка вареной без соли куриной грудки. Помните куриный бульон, который варили в обед? Вареная стручковая фасоль без соли. Перед обедом надо сварить фасоль на два приема пищи чай без сахара. Заглушаем ночной голод. Кашица из двух грейпфрутов. Просто очистите два фрукта от кожуры и освободите мякоть в дольках от пленок. Сложите мякоть в мисочку. Процесс долгий, он как раз отвлечет вас от мыслей о еде. Мякоть удобнее есть чайной ложкой, Так ночное мероприятие по поглощению пищи растянется надолго, и вы успеете насытиться. Грейфруты, съеденные в ночное время, способствуют похудению, они сжигают жиры, но сильно увлекаться ими и есть их круглосуточно не стоит, так как можно испортить желудок. Вторник. Завтрак. Овсянка на воде без соли, сахара и масла. Чай без сахара. Обед. Половинка вареной без соли куриной грудки, вареная без соли брокколи. Бульон куриный без соли с добавлением в него красным болгарским перцем и репчатым луком. Кофе без сахара. Ужин. Кабачки тушеные без масла с небольшим количеством воды и 15% сметаной, а также с кусочками куриной грудки. Используем половинку грудки. Минеральная вода без газа. Заглушаем ночной голод. Черный. Чай без сахара. Маленький кусочек черного хлеба. Среда. Завтрак. Рисовая каша на воде без соли, сахара, масла. В кашу добавьте одно тертое зеленое яблочко. Минеральная вода без газа. Обед. Кусочек вареной говядины. Говяжий бульон с вареной морковью и репчатым луком. Можно добавить зелень, черный молотый перец. Кусочек черного хлеба, салат из тертой моркови, твердого сыра, 17% жирности, чеснока, пропущенного через довилку и 10% сметаны. Ужин. Рыба, запеченная в духовке, фольге, без масла и соли, но со специями и лимоном. Салат из чеснока, моркови и сыра, оставшийся после обеда. Заглушаем ночной голод. Грейпфрутовый фреш из двух грейпфрутов. Четверг. Завтрак. Овсянка на воде без соли, сахара и масла. В кашу добавьте мякоть одного грейпфрута. Чай зеленый без сахара. Обед. пол килограмма вареных без соли креветок. Морская капуста, но не консервированная. Ищите такую, где нет подсолнечного масла. В нем много лишних калорий. Ужин. Два вареных яйца. Салат из помидоров, огурцов, зеленого лука и 10% сметаны кофе без сахара. Заглушаем ночной голод. Зеленое яблоко, морковка, чай без сахара. Пятница. Завтрак. Творог 2 с 10 сметаной. Кофе с полуторапроцентным процентным молоком без сахара. Обед. Вареная куриная грудка, куриный бульон с зеленью, кусочек черного хлеба, салат из помидоров, огурцов, зеленого лука и 10-процентной сметаны кофе без сахара. Ужин. вареные филе индейки, полбанки зеленого горошка, минеральная вода без газа. Заглушаем ночной голод. Стакан однопроцентного кефира. Суббота. Завтрак. Овсянка на воде, без соли, сахара и масла. В кашу добавьте один апельсин. Минеральная вода без газа. Обед. вареная без соли говядина. Я не вношу в свое меню баранину, так как просто не люблю это мясо. А кому нравится, пожалуйста, баранину есть можно. Овощной суп, приготовленный на говяжьем бульоне, без соли, картофеля и круп. Кусочек черного хлеба. Салат из белокочанной капусты с огурцами, укропом и 10% сметаной. Ужин. Полкилограмма вареных без соли креветок. Чай без сахара заглушаем ночной голод. Один гранат, один грейпфрут. Воскресенье. Завтрак. Овсянка на воде, без соли, сахара, масла. В кашу надо добавить одну чайную ложку меда. Кофе без сахара с полутора процентным молоком. Обед. Куриное филе, запечённое в фольге, в духовке, без соли и масла. Помидоры, огурцы, заправленные нежирной сметаной. Ужин. Вареная свекла, протертая с чесноком, заправленная сметаной. 10% жирности. Рыба, приготовленная в пароварке без соли, но с добавлением лимонного сока. Заглушаем ночной голод. Нежирный классический йогурт. 125 граммов. фруктовый фреш. Как видите, по утрам обязательно нужно есть каши, а основа рациона – это вареное или запеченное мясо все кроме свинины а также рыба морепродукты и овощи вы можете использовать эти продукты так как вам захочется я например на их базе придумала массу вкусных низкокалорийных рецептов ешьте ананасы они способствуют сжиганию жиров но употреблять их лучше днем так как в них много углеводов сидя на диете я подсела на фреши. мой самый любимый фреш ананасово-грейпфрутовый, очень полезная штука для сжигания жиров и очень вкусная. Сладкий ананас смешивается с горьким грейпфрутом, получается необычный экзотический вкус.